Психея. Происхождение греческое. Мифология. Психея богиня души. Начала свою жизнь как смертная женщина. Её красота была настолько уникальна, что мужчины стали поклоняться ей вместо Афродиты, и это разозлило ревнивую богиню любви. В попытке унизить Психею, Афродита приказала своему сыну Эроту воспользоваться его стрелами и заставить красавицу влюбиться вы мирзлительного человека, но когда бог любви увидел свою жертву, он сам любился в неё и украл психию, чтобы сделать своей тайной невестой. Он построил для неё прекрасный дворец, в котором она всё время была одна, за исключением вечеров, когда бог приходил в её спальню, окружённый темнотой и тайной. Она никогда не видела его лица и не знала, кто он. Они были счастливы вместе некоторое время, Но, когда Психея гостила дома, сёстры заронили в ней зерно сомнения, поэтому однажды ночью, чтобы узнать личный своего мужа, женщина тайком зажгла свечу, пока Эрос спал. Она была так заворожена красотой его лица, что не заметила, как со свечи капнул воск и разбудил его. Бог был настолько рассержен предательством Психеи, что оставил её, а дворец рассыпался в прах. Мизотеяшная в своей утрате, красавица обратилась к единственной, кто мог знать местонахождение Эрота, его отчиславной матери. Афродита недобро посмотрела на Психею и прежде чем сообщить, где найти сына, дала ей практически невыполнимые поручения: разобрать зерно, заполнившее целую комнату за одну ночь, достать золотое руно, принести воды из реки Стикс и отправиться к Аиду для того, чтобы позаимствовать у Персифоны ящик с косметическими притираниями. Без устали выполняя каждое задание, Психея наконец совершила ошибку, вернувшись от Аида. Не в силах противостоять притяжению магических притираний Персифоны, женщина открыла ящик и с надобью убила ее, так как его действие было слишком сильно для смертной. Эрос устремился к своей возлюбленной и вознёс Психею на Олимп, где умолял Зевса даровать ей жизнь. Зевс напоил женщину амброзией из чаши, что не только воскресила её, но и сделала богиней. Влюблённая пара жила после этого долго и счастливо. У них родилось двое детей Удовольствие и Наслаждение. Из-за того, что Психея перешла из смертной юдоли в божественный статус, Её часто изображают с крыльями бабочки. Обратись к психие за силами в преодолении тяжёлых испытаний, которые встретятся на пути к тому, что ты любишь. Общение с ней станет для тебя практикой объединения позывов сердца и души для поиска собственного внутреннего бога.